Сэр Исаак объясняет свой план спасения земли. В то утро после завтрака он позвал Таби и девушку в приборную и очень тихо, но торжественно объявил, что готов изложить свой план. Таби и Амина сидели вместе в огромном мягком кресле. Она примостилась у него на коленях, и, взявшись за руки, они приготовились уделить сэру Исааку самое пристальное внимание. «Мои дорогие друзья и товарищи по путешествию», — начал сэр Исаак тоном публичного лектора. «Теперь мы подходим к самому важному, самому замечательному и, я могу сказать, самому внушающему благоговейный трепет событию нашего научного путешествия по небесной вселенной». Я бы хотела чтобы у него не было таких длинных предисловий прошептала мина таби шш ты сведешь его с ума прошептал в ответ таби это пустяки он становится таким, потому что так много пишет как вы оба знаете продолжал сэр Исаак не обращая внимания на перешептывание завтра вечером в 6 пятнадцать вечера, Планета Марс будет в своей ближайшей точке к Земле. Мы ожидаем, что объединенные армии Марса и Меркурия отправятся на нашу Луну, которую они уже завоевали, чтобы подготовиться к нападению на Землю. Поэтому нам необходимо предотвратить эти передвижения. Если мы сможем удержать армии на Марсе, Их небольшие силы, которые сейчас занимают нашу Луну, будут малы для наступления. Мы могли бы даже послать армии с Земли, чтобы уничтожить их. Или при следующем сближении планет, несомненно, они вернутся на Марс по собственной воле. — Верно, — нетерпеливо согласился Таби. — Но, пожалуйста, скажите нам... «Как мы собираемся остановить продвижение марсианских армий к нашей Луне?» «Я скажу», — заявил сэр Исаак. «Но сначала вы должны понять научные законы, управляющие тем, что мы собираемся делать». Один поэт однажды сказал, «Ты не можешь коснуться цветка, не потревожив звезду». Возможно, он не имел в виду это с научной точки зрения, но научное применение этого очень уместно. Это означает, что если вы просто сорвете цветок где-нибудь во Вселенной, вы измените на какую-то ничтожную долю курс каждой звезды, каждого небесного тела, каким бы далеким или гигантским оно ни было.